под высокое сиденье Палестры и шепнула, «Там кукла!» «А что это такое?» «Это девочка. Только она вылеплена из воска. Ее зовут Кукла». «Где ты взяла ее?» «Мне подарила ее Фирида и не велела никому показывать, только тебе». «Где она?» «Я спрятала ее в конюшню». «Что ж мы будем с ней делать?» «Я нашла куски ткани». Мы сделаем ей хитон, пояс и пеплос. Я буду ей мамой, а ты педатрибой. Мы расскажем ей изначали, будем учить. Глазенки кадмеи загорелись. Предстояла новая, чудесная игра. Пойдем. Девочки перебежали через просторный двор, пролезли через неплотно прикрытые створы ворот и очутились в конюшне. Стоилы были пусты. Лошади по ночам выгонялись на пастбище. Около окна спала рабыня. Над нею чадил потухающий факел. Милета вытащила его из светильника, зажгла от слабого пламени фитиль в плошке с жиром и на цыпочках пошла в другую половину конюшни. Прикрыв плотнее дверь, они поставили плошку на подоконник. «Где она?» Вон в тех яслях, в соломе. — Я боюсь, — сказала Кадмея, — если нас увидят, какой срам. Амазонка с куклой? Что может быть позорнее? — А бояться не позорно? Амазонка не знает страха, — сказала Милета. И вдруг сама вздрогнула и попятилась назад. Из ясли, где она укрыла куклу, раздался тихий плач ребенка. «О, боги!» «Она ожила, Кадмея!» — воскликнула Милета. «Пойдем отсюда!» «Ты же сама сказала!» «Не знает страха!» «Да и чего бояться?» «Она, наверное, ждет тебя?» «Она соскучилась?» «Послушай, скулит, как собачонка!» Скрывая страх, девочки приблизились к яслям, раздвинули солому. В колеблющемся свете ночника Они увидели ребенка. Дитя перестало плакать и тянуло к девочкам свои пухлые ручонки. — Что ж нам делать? — Будем играть, возьми ее на руки. — А вдруг это мальчик? — А когда она была куклой, — прошептала Кадмия: кто это была? — Девочка. — Ну так и бери ее! Милета вытащила ребенка из кормушки, поднесла ближе к свету. — Сильно выросла, — сказала она, усаживаясь на сено. — Когда она была куклой, я носила ее в одной руке, а теперь... — Ты гляди, она чмокает губами, она хочет есть. — О, какая она хорошенькая! Чем бы ее покормить? — Ей нужно молока, — серьезно сказала Милета. — Я сбегаю в козлятник. Кадмея поднялась и направилась к двери. Подожди, там сейчас нет молока, да и спросят. Я тихонько заберусь в хлев и подаю козу. Сейчас дождь, темно, никто не увидит. Кадмия настолько охотно включилась в игру, что казалось, ей не страшны никакие препятствия, лишь бы покормить игрушку. Во что ты подоишь? Вот разве привезти сюда козу? Ты помнишь, как бог орей кормил и Политу? «И верно!» Кадмей снова на цыпочках прошла мимо сторожихи, не заметив, что рабыня проснулась и проводила ее взглядом. А в Панории в это время увлеченно слушали песни Фериды. Голос слепой педотрибы звучал под сводами зала. «Один за другим следуют годы в порядке. Множится племя наездниц, в битвах жестоких взрастая». «Удержу нет и полити, Слала набег за набегом, Скованы страхом мужские селения в округе, Не знает царица в боях поражений. Ареса бога войны славит царица в молитвах, Мать Афродиту забыв, Любовь от наездниц отринув. Это обидела страшно богиню, И она покарала царицу. Внушила Микенской царевне Адмете желание пояс волшебный добыть амазонок. Царевна велела пояс добыть аргонавту Гераклу. «Если можешь, возьми», — Ипполита сказала.